Глава девятнадцатая Я почти бегу застёртым, надеясь заставить его вернуть мне камни. Не обращая на меня внимания, он скрывается за дверями кабинета присылы. Она сидит за столом орехового дерева, разговаривает по телефону и одновременно печатает ответ на письмо. Я притормаживаю порога. «От чёрт! У меня кружится голова!» Неужели я упаду в обморок прямо в кабинете начальства? Ты не поверишь, говорит Стерт, размахивая перед присылой моим мешочком. Извини, Томас, я тебе перезвоню. Она отключается и обращается к Стерту. Ну что еще? Анна получила камни. У нее какие-то проблемы с матерью. Представляешь, как нам повезло. Присылу улыбается. Что ты говоришь? Именно. Вот и тот момент личной заинтересованности, которого нам так не хватало. «Прекратите, — говорю я. — Вы меня слышите? Я не собираюсь поднимать эту тему в эфире. Это моя личная жизнь. Вы не видели, что сейчас произошло с моими подругами?» Стёрт меня даже не слушает. Это поднимают наши рейтинги. Ты сама говорила присыла, что самый большой недостаток Анны в том, что она очень скрытная и замкнутая. Я открываю рот от удивления. Неужели она такое говорила? Да, я не вполне открытый человек, но и замкнутый меня не назвать. Да? Ты очень скрытная, Анна, заявляет Присыла. Признай это. Ты словно запертая шкатулка бутон, который никогда не распустится. «Закрытый от всех, как колени монахини», добавляет Стерт. Я бросаю на него испепеляющий взгляд, но присылок, кажется, этого не замечает. Она встает из-за стола и делает несколько шагов по комнате, постукивая шариковой ручкой по ладони. Помнишь, как Опра вышла на сцену, везя за собой тележку с тридцатью килограммами жира?» Кэти Курик показала в эфире свою колоноскопию. Стремление знаменитостей обобществлять личную жизнь привлекает зрителей. Почему? Это демонстрирует, что они смелые, хотя и уязвимые, как и все люди. У них тоже есть недостатки. Присыла поворачивается ко мне. А уязвимость, моя дорогая, та черта, которая есть только у тех, кого мы любим. Ее нет в тех, кому мы испытываем неприязнь. Стёрд согласно кивает. «В точку. Расскажи о своей матери и вашей ссоре. Что бы там ни случилось. Расскажи о своей боли. Выдави пару слезинок. И в конце поделись тем, как теперь, когда ты ее простила, как тебе хорошо живется». «Нет, я ни о чем не забыла. Просто уже не вполне уверена, что ее нужно прощать». И я не собираюсь ворошить прошлое перед всей зрительской аудиторией Нового Орлеана или Чикаго или любого другого канала, чтобы выяснить, что произошло на самом деле. Тайны моей семьи останутся нераскрытыми. Случившееся с Дороти окончательно убедило меня в этом. Присыла берет лист бумаги. Они захотят узнать, что ты намерена сделать с камнем. У тебя есть интересные варианты? Я ощущаю себя козлом отпущения, агнцем, выбранным для заклания. Внутри все переворачивается. Вместо милого человека все увидят тщательно скрываемое уродство. Сжимаю руками голову. «Пожалуйста», — говорю я, — «прекратите! Я ни за что на это не пойду». Я перевожу взгляд с присыла на Стерта. «Ни за что!» «Я не люблю раскрывать детали своей личной жизни. Вы правы. И не ждите, что я выброшу грязное белье к ногам многотысячной аудитории. Это не мой стиль. Кроме того, не забывайте, я встречаюсь с мэром этого города. Стюарт уже три минуты вещает о том, по каким причинам я обязана это сделать для коллектива, когда присыла, наконец кладет руку ему на плечо. «Хватит, Стюарт!» Мы не сможем заставить Анну стать тем человеком, которым ей никогда не быть. Голос ее звучит неожиданно спокойно. Она возвращается к своему столу и кладет руки на клавиатуру, давая понять, что разговор окончен. Я думаю о том, что надо все объяснить, сказать, что готова ради своего шоу на все. На все, но копаться в прошлом не позволю. Впрочем, она сможет понять меня, если только узнает подробности. Я поворачиваюсь к двери, и в этот момент Присыла бросает мне в спину. «Завтра шоу ведет Клаудия, верно, Стюарт?» Я влетаю в гримерную и хлопаю дверью. «Как они смеют?» Джейд стоит у раковины и моет кисти. Присыли и Стюарту на меня наплевать. Их волнуют только рейтинги». Джейд глазами показывает на другой угол комнаты, напоминая, что мы не одни. Я поворачиваюсь и вижу Клаудию, сидящую на диване в ожидании завершения разговора о завтрашнем шоу. Сейчас меня точно не волнует, что меня могут услышать. Они назвали меня замкнутой и скрытной, ты представляешь? Джейд выключает воду и берет полотенце. Аннабель. Скажи, когда последний раз ты отвечала на вопросы личного характера. Или, например, позволяла кому-то, кроме меня, увидеть тебя без макияжа. Моя рука непроизвольно тянется к щеке. Да, я стараюсь всегда выглядеть презентабельно, и что в этом плохого? Макияж — твой щит. Для человека публичного ты слишком закрытая личность. Джейд хлопает меня по плечу и берет сумочку. Я ушла обедать. Вам что-то купить? Да, побой с жареными устрицами и пирог с орехами пекан. Нет, спасибо. Ну, всего вам наихудшего кивает Джейд и закрывает за собой дверь. Я со стоном хватаюсь за волосы. Что же мне делать? Я не могу потерять эту работу. Я вздрагиваю от того, что мне на плечо ложится рука. Клаудия. Ой, вскрикиваю я, выпрямляюсь и убираю пряди за уши. «Извини, Анна, я не знаю, что и сказать. Я опять чувствую себя виноватой за то, что предложила сделать программу с Фионой. Как глупо получилось. Я вытащила мешочек из твоего ящика, даже не поняв, что это. Мне в голову не пришло, что это камни прощения». Я поднимаю голову и вглядываюсь ей в лицо. Розовые щечки... Широко распахнутые голубые глаза, наивный взгляд. Под толстым слоем грима я замечаю тонкий шрам на подбородке. Упала в школе? Например, с велосипеда или с дерева. Она прикасается к нему тонким пальцем с идеальным маникюром и отводит взгляд, словно смутившись, что я заметила. «Ужасно, я знаю. Это из-за лицевой дуги». Знаешь, такая штука из железа и пластика, которую надевают на лицо. Врач только через месяц понял, что она слишком сильно давила. Правда, дефект исправили. Мама так разъярилась, что перестала таскать меня по конкурсам. Она тихо смеется. Такое было облегчение. Так значит, победы на конкурсе красоты, мечта матери Клаудии, не ее? Почти незаметно, говорю я. Ты очень красивая и все же она постукивает пальчиком по шраму, смущенно потупив взгляд. «У меня сжимается сердце. Именно сейчас Клаудия кажется мне настоящей. Красавица с идеальной прической и кожей, покрытой ровным слоем искусственного загара, теряет уверенность в себе из-за того, что кто-то заметил крошечный шрам на ее подбородке». Кроме того, она безутайки рассказывает свою историю. Нет ли имела в виду присыла, когда говорила об открытости? Я беру Клаудию за руку и веду к дивану. Чёртовы камни. Может, Джейт права? Собравшись с духом, я произношу: "Понимаешь, я боюсь. Не могу себя заставить говорить о камнях. Если все узнают, какая я на самом деле, они будут в ужасе. Я бросаю сумочку в подставку для бумаг и опускаюсь на диван. Предполагалось, что камни Фионы помогут людям принять свои ошибки и рассказать о них. Вместо этого я стал еще более скрытной, чем раньше. Клаудия снова прикасается к шраму. Я задумываюсь, понимает ли она, что я говорю в переносном смысле, не в буквальном. Если бы попросить прощения было так просто... Мы все спали бы как младенцы. На самом деле моя история ужасна, и мой друг боится, что правда может разрушить и мою жизнь, и его. «Круто», — говорит Клаудия. «Поверь, я тебя понимаю, правда. Я тоже поступила плохо со своей лучшей подругой. Я никогда и никому в этом не признавалась, даже ей. Не стоит тебе себя винить. Я тоже не стремлюсь всем рассказать о своих тайнах. Я внимательно смотрю на Клаудию. Знаешь, иногда я чувствую себя так, будто хуже меня нет человека, что никто на всем белом свете не совершал подобной ошибки. Клаудия усмехается. «Вот она, я, здесь, рядом с тобой, дорогая». Она делает глубокий вдох и закрывает глаза. Должно быть воспоминание до сих пор болезненные. Это случилось три года назад. Лейси, моя лучшая подруга, собиралась замуж. И мы решили вчетвером с другими девочками съездить на отдых в Мексику. В первый же вечер наших каникул Лейси познакомилась у бассейна с парнем. Генри из Делавера. Так она его называла. Он был великолепен. Ты даже не представляешь, насколько. Короче говоря, она в него влюбилась но ведь она уже была помолвлена». «Верно. Клаудио устраивается на диване напротив меня. Я думала, это всего лишь курортный роман. Сама знаешь, так бывает, когда уезжаешь куда-то расслабиться. Два дня из нашего четырехдневного отдыха Лейси и Генри провели вместе. Я была очень зла на нее. Лейси ведь всегда мечтала выйти замуж. Марк ее жених. Был хорошим парнем, и обожал ее. «Как можно рисковать всем этим ради Генри из Делавера, которого она почти не знает?» Клаудия переводит дыхание. «Сама не знаю, почему я так поступила. Может, хотела уберечь Лейси от ошибки, а может, позавидовала. Вечером перед нашим отъездом Лейси сказала мне, что решила подумать, выходить ли ей замуж за Марка. Она наклоняется ко мне». «Знаешь, Анна, Лейси обладает странным качеством. Она не умеет принимать верные решения. Мне было необходимо ей помочь». Клаудия замолкает на несколько минут, словно собирается с силами, чтобы закончить рассказ. Я жду, затаив дыхание. «В тот вечер мы здорово повеселились в баре. Лейси и две наши подруги не уходили с танцпола, а я и Генри сидели у стойки». Он был настоящий красавец. Неудивительно, что Лейси им увлеклась. Он начал задавать мне всякие вопросы о Лейси. Похоже, он в нее влюбился. Да и Лейси была к нему неравнодушна. Настолько, что была готова отменить свадьбу. Это стало бы катастрофой. Я не могла ей позволить так поступить с Марком. Мне надо было что-то сделать, чтобы удержать Лейси от непоправимой ошибки, верно? «Верно», — киваю я. «Интересно, слышит ли она, что уверенности в моем голосе лишь на треть?» И я рассказала ему правду о помолвке, скорой свадьбе и о том, что Лейси взяла с нас слово, что мы ее не выдадим. И я рассказала ему, какой прекрасный человек Марк, как Лейси его любит, и что они уже разослали приглашение на свадьбу четырем сотням гостей. Я даже показала ему фото в телефоне, как Лейси примеряет свадебное платье. Генри был шокирован, продолжает Клаудия после паузы. Этого было не скрыть. Я сказала, наверное, достаточно, чтобы он не сделал следующий шаг в их отношениях. Я солгала. И призналась, что Лейси приехала в Мексику не случайно. Мы поспорили, что она сможет влюбить в себя кого угодно. Вот такая шутка в знак прощания с прежней жизнью. Он для нее просто способ выиграть спор и развлечься. Я прикрываю рот ладонью. Да, я знаю, у Генри было такое лицо. Никогда не забуду. Я ни разу не видела в глазах человека столько горя. И что было дальше? Он хотел поговорить с Лейси, но я убедила его этого не делать. «От нее ты услышишь то же самое», — сказала я. «Будет лучше просто расстаться, не объясняя причин». И он ушел? Да. Заплатил двадцатку по счету и ушел. Они так и не попрощались? Нет. Мы были в другой стране, поэтому сотовыми телефонами никто не пользовался. Когда Лейси подошла к бару, я сказала ей, что последний раз видела Генри с какой-то девчонкой. Она была раздосадована. Понимаешь, я правда считаю, что поступила верно. Через пару дней она обо всем забудет, ведь у нее есть Марк. Я убедила в этом ее и себя. Так будет лучше. Я спасла ее от ошибки. Но Лейси, прорыдала до самого дома. Наверное, она по-настоящему влюбилась. — И как ты поступила? — Ну, было уже поздно. Даже если бы я и хотела найти Генри, такой возможности у меня не было. Поэтому я промолчала и с тех пор никому об этом не рассказывала. — Ты первая. В глазах ее грусть, но она старается улыбнуться. Я сжимаю ее руку, искренне переживаю за нее. «Лейси вышла за Марка?» «Вышла. Их брак продлился шестнадцать месяцев. Я уверена, что все это время она думала о Генри». «Бедная Клаудия, какое тяжкое бремя!» «Я обнимаю ее. Послушай, ты ведь желала добра подруге. Мы все совершаем ошибки». Она закрывает лицо руками и качает головой. Но ну, не такие. Я же разрушила две человеческие жизни. Я выпрямляюсь. Знаешь, дело не во лжи. Не она мешает нам жить, а желание скрыть свой проступок. Найди этого, Генри. Я тебе помогу. Встаю с дивана и бросаюсь к столу. Мы ведь журналисты, в конце концов. Мы найдем его даже среди двадцати Генри в Делавере. Я беру ручку и листок бумаги. Мы сделаем пост в Фейсбуке и Инстаграме. У тебя ведь есть фотографии, верно? Мы найдем его. Лейси и Генри из Делавера будут счастливы. Клаудия разглядывает свои руки. У меня такое впечатление, что она нервничает или испугалась, а может, и утомил наш разговор». Но меня это не останавливает. Не переживай, Клаудия. Еще не поздно все исправить. Только вдумайся, какое ты испытаешь облегчение, когда снимешь с себя груз этой тайны. Я говорю и говорю. Удивляюсь, что она меня почти не слушает. Наконец Клаудия кивает. «Да, конечно. Только позволь мне немного над этим подумать. Хорошо?» И все. Клаудия Кэмпбелл похожа на меня. Она тоже боится выпустить демонов на свободу. Как и я, она в ужасе от одной мысли о том, что может случиться, если открыть дверь. Может быть, всему виной шрам Клаудии, ее слезы или слова присылы, но я внезапно, явственно ощущаю себя человеком, замкнутым и скрытым. Возможно, это лишь минутная слабость — но я понимаю, что судьба предоставила мне шанс, и если я им не воспользуюсь, я уже никогда не смогу заставить себя приоткрыть ту ненавистную дверь. Подожди, дорогая, ты еще не слышала мою историю.